часть 22. Погрузка была закончена. Нево вернулись в ангар. Трюмные крышки начали закрывать. Глядя на их неспешное завораживающее движение, Рик не мог удержаться от того, чтобы еще раз не увидеть момент выключения света в трюмах. Стрекача приводами, крышки опускались все ниже. Рик перестал жевать копиоку, И не замечал даже, что ее сок капает на майку. Ниже. Еще ниже. Уже оставалась совсем узкая щель. И вот он, долгожданный момент. Электричество отключилось в один момент, но разрядные светильники остывали медленно, давая несколько мгновений для трюмных сумерек. Ирик успел заметить, как из темных углов метнулись быстрые тени – а две из них даже сцепились из-за крупного плода копиоки, Сверкнули красные глаза, щелкнул стопором замок, крышка трюма плотно стала на место. Запустились моторы, корпус электрохода сдрогнул и стал отходить от причала, вздымая буруны, кремовые пены. «Ну и что ты там увидел?» – спросил вдруг оказавшийся рядом хозяин. От неожиданности Рик проглотил непережеванный кусок копиоки. «О, сеньор Кавендиш, а точно на борту грузовика никого нет?» «А кто там может быть?» Кавендиш удивленно посмотрел на Рика. «Может, какие-то страшные мутанты, а?» И он нервно засмеялся. Затем достал из кармана блокнот и, помахав им перед носом, Рика напомнил. «Сейчас поставлю погрузчики на место, и мы с тобой проведем перекличку». «Да, сеньор Кавендиш». Спасибо вам за копиоку, очень вкусное. Эй, Зумас, ты куда кранец потащил? Что значит износился? Мы его только год назад покупали. Пока хозяин кричал на Зумаса, Рик поглядывал на Неву, который стоял в воротах и как будто смотрел на Рика. В какой-то момент робот вдруг подхватил манипулятором лом, который сторож звал стенобоем и легким движением пальцев перекусил надвое. Затем бросил куски у ворот, развернулся и покатил на роллерах в свой парковочный угол. Рик машинально отломил очередной кусок копиоки и стал его пережевывать, совершенно не чувствуя вкуса. «А что же ты ее даже не почистил?» – вернулся к разговору Кавендиш. «Разве?» – очнулся Рик, глядя на мокрый от сока руки. «Ладно, побегу гляну, как погрузчики стали». «За ними теперь глаз да глаз нужен». Едва Кавендиш ушел, рядом с Риком остановился Зумас, притащивший за собой расплющенный кранец, больше похожий на рыбу, которую переехал грузовик. «Ты смотри, какой он сегодня! Зумас то! Зумас все!» Пожаловался Зумас и сел на расплющенный кранец. «Что ты думаешь о подводных городах, Рик?» «О каких городах?» «Ну, тех, которые в море». Зума смахнул в сторону континента. «Наверное, они утонули», – пожал плечами Рик. После съеденных топилок он стал чувствовать некую сонливость. А еще он снова и снова вспоминал схватку сцепившихся в трюме теней. «Наверное, они даже орали. Но из-за грохота трюмного привода ничего не было слышно», – размышлял Рик. «А тебе никогда не казалось, что ты не отсюда?» Продолжал расспрос из Умос. «Нет, я же приезжий. Мне часто кажется, что я совсем неоткуда. Вот иду по городу и вижу возле пивной Илуха хорошую девку. С крепкой такой кормой. Все как мне нравится. И вот подхожу я к ней, а она даже улыбается. Тоже познакомиться хочет». «Но вдруг я понимаю, Рик, что я не отсюда, что совсем не отсюда, и сразу ухожу. И девки меня не интересуют, и пиво не интересует. Только Сахелла, но тоже совсем немного. У тебя такое бывает?» А хозяин сказал мутанты это. «Он действительно знает, или это шутка?» «Рик, ты меня слушаешь?» – обиделся Зумас. — Слушаю, Зумас, слушаю. Я тоже пью сахелу, а про девок давно не думаю. — Почему? — Потому что они остались где-то в прошлом. Там же, где и пиво. — В твоем затопленном городе? — Да, камрад, в моем затопленном городе. Они немного помолчали. Затем Зумас поднялся, увидев спешащего к причалу Кавендиша. В воротах хозяин неожиданно остановился, поднял две половинки лома и удивленно на них уставился. «Эй, а кто это сделал, а «Что за урод это сделал?» – закричал он. «Зумас!» «Это не я, сеньор Кавендиш!» «Как не ты? А кто же тогда?» «Совсем новый был лом, я покупал его в прошлом году. Рик, ты не видел, кто это сделал?» «Тут срез совсем свежий, только что кто-то хорошую вещь испортил». «Нет, сеньор Кавендиш, я не видел», – замотал головой Рик, зная, что оба робота его слышат. Хозяин отбросил половинки лома и, подойдя к Зумасу, взглянул на лежавший на бетоне кранец. «Ну и чего ты тут караулишь? Ты же видишь, что это уже полное барахло. Неси в мусорный бак». «Вы же сказали...» – начал было Зумас, но махнул рукой и потащил кранец на другой конец ангара, где стояли мусорные контейнеры. «Ну, давай начинать, Рик», — сказал Кавендиш, торопливо отыскивая в блокноте нужную страницу. «А то сейчас уже за грузом начнут подъезжать. А пока неизвестно, все ли нам правильно доставили». «Ну что, готов?» «Да, сеньор Кавендиш, готов». «Удобрение Маккенрой летнее. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, без запинки отбарабанил Рик». Камендиш оторвал взгляд от страницы и вытаращился на своего счетчика. «Ты чего, парень? Я тебе задал позицию. Мешки с удобрением. Макенрой летние». Э, Рик пощелкал в воздухе пальцами, пытаясь настроиться на нужную волну. Но остаточные явления приема сверхдозы давали о себе знать. «Ага, вот...» Элеронами называются аэродинамические органы управления, симметрично расположенные на задней кромке консолей. Поняв, что опять выдает не ту информацию, Рик замолчал. Затем не слишком уверенно продолжил. — Тридцать пять мешков пластики? — Ну, наконец-то, приятель. Я уже думал, ты совсем перегрелся. Сходится. — Идем дальше. — Спецодежда Нильс Хаген." «Восемь тюков связанных. Сходится. Насосы дизельные. По пять киловатт. Восемнадцать ящиков. Сходится. Крепеж строительный. Пластик. Четыре трубы. Сходится. Больше Рик не сделал ни одной ошибки. А когда они закончили, с другой стороны ангара послышались нетерпеливые гудки». Владельцы грузов желали поскорее их забрать».